Глава третья. Побег. После полумрака внутренних помещений башни, яркий свет солнечного утра ослеплял. Заливал окружающий воздух теплом, обволакивал негой. Солнце лениво выкатывалось из-за гор, обещая подарить жаркий летний день. Но мне нужно было спешить. Неизвестно, сколько у меня оставалось в запасе времени. Подошла к бойнице, глянула в пропасть. Сердце ухнуло, грохнуло камнем вниз и замерло. Тук-тук. Вдох-выдох. Страх неизвестности сравним со страхом смерти. И я четко это осознала. Но что лучше? Добровольно сдаться или бороться, сделав шаг в неизвестность? То, что я задумала, грань самозбродной идеи и попытки утопающего схватиться за соломинку. И все же. Буду бороться. Даже если у меня один шанс из тысячи. Под ветками сложенного костра нашелся уголек. Вернулась к жертвенному алтарю. где сваленные груды и лежали мои находки. Выудила саван. Все-таки хорошая ткань, качественная. Шелк тягуче скатывался с ладоней. Цокнуло языком. Одно удовольствие с такой работать. Сложила вдвое и расстелила полотно на площадке. Измерила большими шагами. Длина стороны получалась приблизительно 5,5 метров. То, что нужно. Все навыки, которые мы приобретаем, в какой-то момент жизни становятся востребованными. Много раз в этом убеждалась. Говорят, даже незаряженное ружье раз в год и то выстрелить может. А с навыками чудеса чудесные происходят. Вот, к примеру, заставляли дома или в школе что-то выучить или смастерить. Думалось, зачем оно мне? А потом в самый неожиданный момент раз, Эврика ей в голове щелкнула и решила проблему. Отец хотел, чтобы сын родился, а родилась я. Но в душе он этого принять не мог. Вот и росла я с рванцом, среди игрушечных пистолетов, машинок и конструкторов, соревнуясь с двоюродными братьями, кто выше прыгнет, быстрее добежит, ловчее на дерево заберется. А потом с унылым видом и ободренными коленками выслушивал длинные нотации своих многочисленных тетушек. Бабушка меня не ругала, мудрая была. Вытащив, как котенка за шкирку из очередной войнушки или казаков-разбойников, перепачканную и в синяках, вела за руку домой. рассказывая по пути какую-нибудь забавную историю, умывала, передевала и обрабатывая садины перекисью и зелёнкой, делилась страшным секретом. Нужно было выполнить домашнюю работу, но так, чтобы никто из домочадцев об этом не догадался, и без моей помощи в этом деле ей никак не справиться. Бабушка большая мастерица была, и шить, и вязать, и пирогов напечь всё умела. За пошивом платьев к ней очередь устраивалась. Краила она ткань особенным образом, За измерительные приборы выступали верёвочки: длина руки от локтя до кончика среднего пальца, ладонь и расстояние от большого пальца до указательного. Смотри, какая ткань красивая, говорила бабушка. Цветы распускаются, бабочки порхают, а вот гусеничка ползёт. И отмеряла нужное расстояние размахом между большим и указательным пальцами. Встала гусеничка на хвостик. Большой пальчик приподняла голову, указательный пальчик Вытянулась, голову опустила, а хвостик подтянула. Так и шагает, расстояние отмеряет. «Зашьем мы маме твоей платье, а из лоскутов тебе. Никто и не догадается. А ты наденешь новый наряд, выйдешь, не узнают нашу девочку. Будут думать, что принцесса на бал приехала». А потом вдруг оказывалось, что очки бабушкины куда-то запропастились. Нитку в иголку вдеть не может. «Помогу ей нитку вдеть, а у нее стежок никак не ложится». Так стежок за стежком и рождались на свет шедевры. То кокетка особенная, то рукав фонарик, то юбка солнцеклёж на зависть всем соседским девчонкам. Ни у кого таких платьев не было. Со временем шитьё меня увлекло. Руки стежки кладут, а мысли далеко улетают. Сродни медитации. Вот и сейчас навыки пригодились. Сложила полотно ещё раз. Получился квадрат поменьше. Усмехнулась мысли. Мысли. Оригами большого формата. Разметила на 4 сектора. Мне нужен круг. Взяла верёвку, закрепила камнем на углу квадрата из ткани. Аналог циркуля тоже на лаке, только из опере домашнего ремонта. Аккуратно прочертила угольком сектор окружности по дальнему краю. Обрезать лишнее помог бебут. Края круга неровные получились. Ну, да мне не на выставку. Так, теперь второй круг в центре. Длина от кончика среднего пальца до основания кисти у меня 18 см, а до локтя 43 см. Еще из бабушкиных уроков усвоила, что нужно эти мерки знать, пригодятся. А ведь в современном мире мало кто задумывается над такими мелочами. Внутренний круг должен быть диаметром как раз 43 см. Разметила веревкой угольком рассчитанный радиус, вырезала, да обшила получившиеся отверстия кожаными лентами для усиления. В начале 80-х прошлого века. а звучит как старина старинная. В городе Грозном на базе ДСААФ располагался центр подготовки сборной, тогда еще Советского Союза по парашютному спорту. Вот туда меня, дерзкую 16-летнюю девчонку, и занесло. Очень хотелось испытать чувство полета. В те времена каждый парашютист делал свой первый шаг к небу с парашютом Д-1. Ласково их называли «дубы». Скорее всего, из-за довольно простой, примитивной конструкции и безотказности в использовании. Да, пожалуй, ещё и за веса немало. Помню, как наш инструктор, прошедший Афган, показательно прыгнул с дубом, собранным в руках, из летящего Ан-2 с высоты 300 м. И ничего, норм. Убедил всех новичков, что надёжнее этого парашюта нет. Но минимально допустимая высота прыжка с Д-1 всего 150 м из летящего на скорости 180 км/ч самолёта. Так и вот они, советские разработчики. Мачасть нас молодых неопытных учить заставляли. Иначе о небе и не мечтай. Поэтому цифры до сих пор в уме. Только здесь линеек и прочих измерительных приборов у меня нет. Да здравствует Бабушкина метода. Обычный дуб разделён на 4 сектора. Каждый сектор сшит из 5 полотнич. Купол прошит 28 усилительными лентами, которым крепятся стропы. Про карманы уже молчу. А у модификации D1-5U на 4 секторе есть специальные прорези. Благодаря им парашютист, управляя натяжением строп, Может маневрировать по горизонтали при снижении. У меня же обычный круг тканевый с подготовленным отверстием и четырьмя размеченными секторами. В трёх секторах сложила от края отверстия до низа ткань с самолётиками и прошила кожаными лентами. Получилось нечто похожее на купол с усилением и подобием карманов. Да какой там купол? Зонтик, а не парашют. Но других вариантов отсюда сбежать я не видела. Солнце поднялось в зенит. Жарко. Очень хотелось пить. Внизу остался кувшин с водой. Как я могла его не захватить? Спуститься? Но страшно. Пока делам занимаешься, не думаешь о неприятностях. Решилась. Жажда сильнее страха. Подошла к лестнице, прислушалась, тихо. Снова этот спуск по ступеням. Шаги гулко раздаются в тишине, отзываются эхом. Массивная деревянная дверь. Руки предательски задрожали. Вдруг есть кто внутри? До боли стиснула зубы, выдохнула, открыла дверь. Шорах. Нет, показалось. Быстро побежала дальше к оружейной. Хорошо, что сквозь решётку помещение просматривается. Потихоньку потянула её на себя. Запомнила, в какую сторону открывается, и одну шишки на лбу хватила. Пошла на цыпочках к заветному кувшину. Схватила и пули понеслась наверх. Только поднявшись, отдышалась, сделала несколько больших глотков. Остальную воду оставила, лучше понемногу жажду утолять. Вновь принялась за работу. В оставшемся четвёртом секторе сделала три треугольных прорези: центральная на 2/3 по высоте сектора, два боковых чуть больше 1/3. Тут ничего не поделать, на глаз разметка. У прорези будут крепиться стропы: первая, вторая, 27-я и 28-я. Укрепила края кожаными лентами. Длина строп у дуба 8 метров 87 сантиметров. Мне нужно 28 веревок по 9 больших шагов. Солнце неумолимо клонилось к горизонту, повеяло прохладой. Вдали у вершин гор сгустились облака, налившись молочной бледностью. Взмолилась. «Погоди, солнышко, не торопись, дай мне шанс!» «Если за день никто в башне не появился, значит магические действия у них на закате. Отвлечься нужно, вспомнить что-нибудь приятное». О чём я там размышляла? Да, про навыки думала, про шитьё, про детство. Каждое лето родители возили меня и двух моих сестрёнок на Каспийское море. В организации, где работал наш папа в стародавние советские времена, была замечательная база отдыха, затерявшаяся у подножия гор, среди шелковисто-песчаного побережья седого Каспия. Место было поэтически прекрасным. Нагромождение каменных гряд, отрезающих открытое море от лагуны, были естественным барьером для холодных морских потоков. Нежный, почти белый песок сверкал на солнце, а чего вода в лагуне была всегда чистой и тёплой, даже если море волновалось. Бархатными августовскими ночами море соединялось с бескрайним небом, усыпанным несметным количеством звёзд и волшебством звездопада. А какое романтичное приключение получалось, если выйти рано утром, пройти через виноградники, разбитые на горных террасах, Манящей тяжёлыми гроздями винных ягод, идти на юг по трассе и в момент, когда солнечные лучи наполняют утро томной негой, увидеть на склоне горы Избербаш, созданный самой природой, профиль Пушкина. Воспоминания, как вода в лагуне ласково коснулись потаённых уголков души. Семьи на базе отдыха селились в деревянные домики. Была там даже столовая, но готовили еду хозяйки на общей летней кухне. В пятницу вечером отдыхающие заезжали, в воскресенье после обеда обычно выезжали. Как-то родители решили оставить нас на пару недель позагорать, в море искупаться, сил перед школой набраться. Но я подозреваю, что они сами хотели от нас отдохнуть. Приехали, как обычно, пятничным вечером, а при разгрузке багажа обнаружили, что сумку с нашими вещами забыли дома. Была сумка с вещами родителей, сумка и коробки с продуктами на 2 недели. А сумки с нашими вещами нет. Зато была катушка ниток и иголка, мамины маникюрные ножницы и простыня с голубыми и розовыми полосками. Вот из этой простыни шила я нам трём купальники. И смотрелись мы в них, применяя крылатую фразу из старого кинофильма Полосатый рейс. Как вон та группа в полосатых купальниках. Папа сказал, что вполне нормально. Главное продукты в полной коробке. Оставили нам родители продукты, мамину тёплую кофту, пару папиных книг. И голка с нитками, и рублей 5 на молоко. И уехали домой. 2 недели промелькнули, просыпались как сухой песок из детского кулачка. Утром и вечером мы ходили купаться на море, строили замки из песка. У старшей жены местного сторожа покупали буйволиное молоко, такое густое, жирное и немного с горчинкой от полыни, которое с удовольствием ели буйволы. У младшей жены незамысловатые местные сладости. Днём я готовил еду, Пересмеивалась с тётеньками по поводу наших полосатых купальников, а перед сном читали с младшими сёстрами вслух папины книги или рассказывали сказки и легенды. Время пролетело незаметно, даже уезжать не хотелось. Жаль, не осталось фотографий с той поездки. Зато осталась благодарность родителям за привитую с детства любовь к путешествиям и способность быстро ориентироваться в ситуации, находить выход, не опуская рук. 4 мотка верёвки. В каждом мотке приблизительно по 63 м. Я уже считал утром. Вот и получилось у меня 28 отрезков по 9 м. Креплю мои импровизированные стропы. Купол готов. Хоть бы один полёт выдержал. А не выдержит, тут уж как говорится, или пан, или пропал. Так, подвесная система. Вот для этого и пригодится мне амуниция из животинки. Перевернуть только. Хм. То, что прикрывало ей грудь, будет у меня под пятой точкой. а то, что крепилось под животом, будет грудной перемычкой. Использовали эту животину как тягловую или бойцовую, не знаю, но на задней части амуниции, а для меня сейчас как раз вверху, сделаны были четыре сквозные металлические крепления. Не полукольца для строп, конечно, но на безрыбье и рак рыба. Протащила по семь строп веревок через каждое металлическое отверстие. Укрепила. «Благодарю тебя, запасливый хозяин башни, за кожаные ленты». Пробормотала себе поднос и... держа в зубах иголку. Почти готова, примерила. Что ж, не как влитое, но и я не здешняя животинка. Смотала остатки ниток, зафиксировала иглу, сложив в мешочек, что привязала к поясу, закрепила оружие. С жадностью допила остатки воды из кувшина, подняла обрезки ткани, чашу, задумалась. Если это все же розыгрыш такой чудесный, пусть смотрит и смеется. Один обрезок повязала как косынку, заправив волосы. Сверху надела чашу. Получившуюся конструкцию на голове обмотало срезанным подолом ночной рубашки, шлемом импровизированный. Хотя, если с такой высоты грохнуться, костей не соберёшь и шлем не поможет. А солнце уже совсем низко опустилось. Свежий ветерок, дувший со стороны ущелья, стих. Предзакатное небо наливалось жарким пожаром красок. Птица, прекрасная белая птица парила надо мной. Я заметил её ещё утром. Целый день она летала над башней, иногда кричала, будто удивляясь чему-то. Но в эту минуту на фоне оранжево-бордовых переливов вечерней зари она казалась воплощением непрекаянной души из дивных бабушкиных сказок. Внизу, у подножия башни, послышались песнопения и гул барабанов. Началось. Ветер, где ты? Стараюсь расправить свой самодельный купол, иду вдоль стены, пытаясь поймать хоть малейшее дуновение. Голоса и барабаны всё ближе и слышнее, и вдруг стихли. Наверное, обнаружили пропажу оружия и Сауна. Снова зашумели. И я услышала крики и топот ног, выровшихся наружу с сехом. Да, дверь-то я не закрыла, мелькнула мысль. Показалась голова с бородою жреца. Он что-то кричал, размахивая руками. Не за тебя, мне, старец, ветер. Белая птица с криком пронеслась низко над моей головой. Оказалось, из-под её крыльев пошло лёгкое дуновение. Подуй на крыло. Вдруг запульсировало в голове. Подуй? Удивлённо скинула брови. Да-да, подуй. Подняла купол и подола на шёлковую ткань. Ещё, ещё. Мой зонтик затрепетал. Неужто от моего дыхания? Абсурд. Расправила ткань больше и купол поймав струю речного воздуха и восходящий тёплый поток откуда-то снизу, вдруг ожил. Округлился шляпка гигантского гриба. Рывок. Только успела, упираясь ногами в кострище, подняться на стену и раздвигая максимально стропы, помочь воздушным потокам наполнить купол. Шаг в бездну. Подхваченный восходящим потоком воздуха, мой парашют рванул ввысь и полетел, уносимый ветром. Дух захватило от восторга. Получилось. Я не ошиблась. В ущелье, где бежит река, ветер свистел, напирал, гнал вперёд. Стоило чуть натянуть стропу, и парашют отвечал, как продолжение моего организма, как моё собственное крыло, подаренное Всевышним. Ощущение полёта захватило и улегло меня, подарило чувство свободной птицы. Я лечу, как тогда в далёкой юности. А за спиной на башне стало вдруг подозрительно тихо. Я не могла повернуться и посмотреть, что там происходит. Первая мысль уколола острым шипом. Стрелять собрались, что ли? И тут же я вздрогнул от громкого мужского крика, пронизанного невероятной душевной болью. Изабелла, хотя бы белой птицей возвращайся. Ветер уносил меня всё дальше от башни. Внизу проплывали зелёные кроны деревьев с высоты птичьего полёта похожие на курчавый ковёр. Река искрилась на заре, в её потоке боролись лёд и пламя, то переливаясь хрусталём струй, то бурля тёмной лавой. Как красиво всё в лучах заходящего солнца. Эти неимоверные цвета, которые невозможно запечатлеть. То нежные переливы розового и фиолетового, то насыщенные ярко-оранжевые и бордовые. Их можно увидеть только здесь и сейчас, только на один миг, и не забыть до конца жизни. Каждый закат особенный, уникальный своей неповторимостью. А видеть закат в небе, сливаясь с разгорающимся пожаром красок и чувств, ощущая себя крылатым существом, Восхитительно, что может быть ярче этой неуёмной небесной страсти? Люблю закаты.